Глава д в е н а д ц а т а Красная, чтоб ее зона. Это было привычное, а главное, понятное ч а с т и л и щ е Небо, затянутое серым ковром дождевых туч. Только дождь из них никогда не шел, если верить местным долгожителям. Пейзаж дополняли две двухэтажки на территории оазиса, столб черного дыма. В одном из домов что-то знатно горело. Но за пределами оазиса серая, невзрачная почва, «Уходящая за горизонт. Мёртвая земля». «Запах неприятный», — произнесла Дарья, появившаяся справа от меня. «Так пожар», — я указал на окно второго этажа, из которого валил дым. «Похоже, только что произошла реинкарнация. Так, обе, вон в тот подъезд, живо. Одна держит под контролем вход, другая обследует лестничные площадки. Нам нужно убежище на втором этаже, желательно с выходом на три стороны. Я пойду осмотрюсь». Пожарная лестница обнаружилась там, где и должна была, с торца здания. Ругаясь про себя на тех, кто сконструировал столь неудобное средство эвакуации, кое-как взобрался на крышу и оттуда уже осмотрелся. Группу людей обнаружил почти сразу. Семеро шли, не скрываясь, и, судя по внешнему виду, только что выбрались из знатной заварухи. Заметив меня, резко замедлились. Затем от группы отделился одиночка и выдвинулся прямо ко мне. Что ж, разумное решение. «У нас гости!» — крикнул я своим, спустившись вниз. «Пока не высовывайтесь!» «Пётр, м е л к о е кое-что нашла. Говорит, это очень важно!» — сообщила напарница, проигнорировав мою просьбу вести себя тише. «Ничего не трогайте! Ждите моего возвращения!» — приказал я и двинулся навстречу переговорщику. Встретились мы на границе оазиса. Не говоря ни слова, я уставился тяжёлым взглядом на неизвестного. Высокий, крепкого телосложения, хоть и уступал мне по весу килограмм двадцать. Морщинистое лицо, серые, грустные глаза. Такие бывают у людей, которые предпочитают решать дела по-доброму, но в любой момент готовы на всё, вплоть до убийства. На голове чёрная вязаная шапка, но я готов был поспорить, что под ней седые волосы. Ох и непрост, посетитель. «Слушай меня внимательно, здоровяк. У вас есть пара часов, чтобы покинуть этот оазис». Можете обыскать один подъезд, пока не истечет выделенное время. Не успеете уйти, мы вас убьем. Встречали его, я не стал посылать сидельца или выражать недовольство поставленными условиями, а вместо этого показал фотографию. Лучше узнать, известно ли незнакомцу что-нибудь о белобрысом уроде. «Здесь информация стоит дорого», усмехнулся собеседник. «Я знаю, что происходит с заключенными, оказавшимися на территории Оадиса, В момент реинкарнации. Но у вас нет ничего равноценного за подобные сведения. «Так, похоже, ты не пони...» «Сколько у тебя очков кармы?» — перебил я переговорщика. «Что ты вообще здесь делаешь? Хочешь всю жизнь прожить в этой дыре, не видя солнца, не имея ни знаний, ни возможности спокойно прожить хотя бы сутки? о б о р о т и з б а в ь здоровяк!» — поморщился собеседник, и его глаза сузились. «Сказочников тут хватает, как и разных историй. Я здесь уже месяц успел побродить по оазисам, послушать, что говорят. Меня не интересует, зачем ты ищешь этого урода. Хочешь убить — это твои проблемы. Хочешь вступить в его компашку — так мне тем более плевать на вас, больных ублюдков. Скажу лишь одно. Тот, кого ты ищешь, уже выглядит по-другому. Он требует называть себя царем зверей, и на то есть причины». «Слушай сюда, человек, знающий больше остальных. У вас ровно час, чтобы свалить отсюда, иначе мы начнем убивать». «Твои слова услышаны?» Я широко улыбнулся, зная, как действует моя улыбка на неподготовленных. «Иди к своим людям и жди, пока мы не покинем этот оазис. Мешать нам не советую». «Ты не понял». Переговорщик завел правую руку за спину, и я начал действовать, смещаясь вперед и вправо. Шаг второй, третий, бывший собеседник потянул руку обратно. «Пистолет! Чёрт, откуда здесь пистолет?» Успел. Противник не ожидал от грузного меня такой резвости, даже не шагнул назад. И поплатился за это. Налетев на Сероглазого, сбил его с ног и тут же всем своим весом обрушился сверху. Мужик вскрикнул от боли, а в следующую секунду моя правая рука сжалась на горле врага, а левая перехватила кисть с пистолетом. Время пошло на секунды. «Отпусти, сука!» — п р о х р и п е л враг. «Отпусти, договоримся!» Глупец сам лишил себя нескольких секунд жизни. Я усилил давление, одновременно выворачивая оружие из руки противника. Как только мне удалось это сделать, я нанес противнику резкий удар по печени. «Ах!» — взвыл обезвреженный противник. Все его желание сопротивляться вмиг улетучилось. «Где вас таких самоуверенных выращивают?» — зло бросил я, поднимаясь. Подобрал пистолет, отвел затвор, заряжен. Отщелкнул магазин, убедился, что в нем еще есть патроны, вернул на место. Посмотрел на приближающуюся группу врагов и навел на них пистолет. Те разом остановились, замерли. и п ё т р ты в порядке?» — за спиной раздался голос Дарьи. «В полном», — ответил, не поворачиваясь. Бросил взгляд на лежащего на боку якобы переговорщика и силой двинул ему под дых. Обернулся, увидел обеих спутниц. Одна с копьем, другая умело держит в руках мелкашку. Мелкашку, мать его! Самый настоящий ТОЗ-8! «Мелкая, откуда ствол?» «Подарок оазиса», — ответила Зоя, проведя рукой по ложу винтовки. «Там еще есть охотничья горизонталка под 12-й калибр. «Я хорошо стреляю, поэтому выбрала винтовку». «Суки!» — взвыл лежащий на земле мужик. «Это наше оружие!» «Что с боеприпасом?» — спросил я. Очередной удар под дых заткнул противника. «Вот так, значит, огнестрел все же попадается, просто редко. На мою малышку две пачки, а для тебя десяток накрученных с дробью и половина коробки нулевых». «Не к добру это!» — проворчал я. Раз такие подарки, значит, скоро их придётся активно использовать. Здесь случайности редко являются случайностями. Зоя, продукты какие-нибудь удалось найти? Да, сухари, крупы, топлёный жир. Забивайте рюкзаки всем самым ценным. Я сбросил со спины свой вещмешок. Самое тяжёлое в мой п о л о ж и т е А мне надо ещё побеседовать с этим товарищем. Но разговор вышел коротким. Как я и предполагал, мужик оказался предводителем небольшой банды. е в оазис они шли после его реинкарнации. Считай, что это был их дом, а мы такие наглые появились в нем первыми. Еще я узнал про своего кровника. Он и при жизни был тварью, а теперь совсем сошел с ума. У него способность подчинять людей взглядом, рассказывал пленник. Ни слова не говорит, просто смотрит, а человек через минуту готов за него жизнь отдать. Двух парней и девчонку из нашего отряда увел, сука. Собирает вокруг себя самых молодых. «Ты говоришь, он изменился внешне», — напомнил я, следя за перемещением группы людей, которые давно бы напали, не будь у меня в руке огнестрельного оружия. «Да, голова сильно деформирована. Не как у с в и н о р ы л а х иначе. Похоже на голову пса. У его людей у всех такие изменения. Не знаю только почему». «Куда они направились после встречи с вами?» — задал я самый важный вопрос. «Речь шла о какой-то зоне. Ну, там нужно достичь определенной стадии развития и все такое. Еще одна байка, как и про конечную смерть в оазисе во время реинкарнации». «Нет конечной смерти», — усмехнулся я. А затем рассказал, что ждет всех, попавших в такую же ситуацию, как мы с напарницей. Убивать пленного не стал, не хотел портить карму. Вряд ли нас будут преследовать, разве что из-за пистолета, но тот, скорее всего, привязан кровью к переговорщику, и после его смерти все равно вернется к хозяину. «Возвращайся к своим», — коротко бросил я, отступая от противника. «Пистолет верни», — зло п р о х р и п е л тот. «Ты идиот? Или меня считаешь таковым?» Мне с трудом удалось сдержать смех. Отступив еще на пару шагов, повернулся к переговорщику спиной и направился к спутницам, ожидавшим меня у подъезда. Черт, горло пересохло от всей этой болтовни. и п ё т р тебе удалось что-нибудь разузнать?» полюбопытствовала Дарья. «Новости не очень», — ответил я, хмурюсь. «Набираем свежей воды и уходим отсюда». «Держи!» — мелкая протянула мне горизонталку 12-го калибра и холщовый мешок, в котором что-то звякнуло. Заглянул внутрь патроны. Принял от Дарьи открытый вещмешок, заглянул внутрь. К моим вещам добавилась верёвка и кое-что ещё по мелочи. Положил сверху патроны, затянул верёвку и накинул лямки на плечи. Попрыгал, ничего не гремит. Дарья выучила науку. Молодец. Я ей объяснил и пару раз показал, как нужно укладывать походный рюкзак. Через час мы уже были в паре километров от а д е с а направляясь в ту сторону, куда, по словам переговорщика, мог уйти белобрысый. Черт, это надо же, как нас удачно выбросило из мира тьмы. Почти рядом с объектом поисков. Но вот только найти его мало. Нужно еще и обнулить душу урода. И, судя по всему, сделать это будет непросто. Пока шли, я успел хорошенько осмотреть свою двустволку и остался доволен. У Малой с Мелкашкой тоже всё было в порядке. Самое странное, что меня заинтересовало, это полное отсутствие стандартных маркировок на оружии. Словно кто-то подтёр их специально. «Я что-то вижу, чуть правее нашего маршрута», — сообщила Зоя, у которой было стопроцентное зрение. Минут через десять неспешного шага и мы разглядели возвышающиеся над серой равниной строения. «Ноазис, нужно посетить», — решил я. «Тот, кого мы ищем, бродит где-то поблизости, не хотелось бы пройти мимо. Проведем разведку». Заброшенные строения какого-то заводского цеха. Таким оказался этот кусок мира, изъятого неведомой силой. Высокие стены, зияющие выбитыми оконными проемами, местами провалившаяся крыша, покрытая шифером. Обломки бетонных конструкций вокруг и звуки сражения. Крики людей, рычание в и з г тварей, звуки ударов — все это мы услышали издали. В цеху или с противоположной его стороны шел бой. Зоя тут же предложила двигаться дальше, не ввязываясь в чужие разборки. Я ответил мелкой, что ее никто не держит в нашей группе, и она может прямо сейчас идти куда угодно. Обиделась, но никуда не ушла, лишь убедилась, что оружие заряжено и с хмурым лицом продолжила двигаться следом. «Мы не торопились. Здесь каждый сам за себя, и вмешиваться в чью-то драку было действительно глупо. Ты поможешь, а тебя из благодарности тут же убьют. Увы, но неприятности сами нашли нас. Два человека, выскочив из-за угла цеха, рванули прочь от оазиса, практически нам навстречу. Следом за ними появилась стая здоровенных псов с крокодилями-пастями. Знакомые твари, приходилось уже сталкиваться с подобными». Но не это главное. Я наконец-то смог разглядеть убегающих, и в одном из них узнал того, ради которого добровольно пришёл в чистилище. Белобрысую мразь. Перед глазами встало искажённое болью лицо дочери. Мольбу, а затем заходящуюся в к р и к е жену. Сам не заметил, когда оружие очутилось в руках. Разум затопила чёрная ненависть, а тело действовало на автомате переломить оружие. «Извлечь один патрон с дробью и заменить его на пулевой. Расстояние слишком большое, нужно подождать немного. Всего лишь с полсотни метров осталось пробежать этому моральному уроду, и я пристрелю, суку». Негромкий звук выстрела из мелкашки, и одна из собак, почти нагнавшая второго беглеца, зарылась мордой в землю. Это отрезвило меня, и я тут же начал думать рационально. Тварей больше десятка, и нам с ними не справиться, несмотря на огнестрел. «Дарья, возьми пистолет», — произнёс я, снимая оружие с предохранителя и протягивая его напарницы. «Он готов к стрельбе. Главное, целься точнее и на нас не наводи ствол». «Мелкая, не стреляй пока. Пусть твари догонят отстающего беглеца». Собаки настигли человека через несколько секунд, тут же повалив его на землю. «Вот только человека ли?» Сейчас было видно, насколько у беглеца изменилось лицо, больше похожее на звериную морду. А вот мой кровник хоть и изменился, но все же был хорошо узнаваем. И сейчас он, что-то крича, бежал прямо нам навстречу. «Нет, сука, не будем мы тебя защищать». Не целясь особо, я выстрелил из ружья под ноги уроду. Белобрысый тут же остановился, разразившись отборной руганью, а затем дернулся в сторону. «Поздно, собаки уже настигли его». Сразу два зверя бросились к ногам, третья попыталась вцепиться в горло. Кровник взмахнул оружием, похожим на мачете, и даже ранил псину, но та все равно сбила его с ног. Тут же к дико кричащему и отбивающему себе л а б р ы з м у подскочили еще две псины. в с ё не жилец. «Мелкая, начинаем отстреливать собак», — приказал я и первым нажал на спусковой крючок. Выстрел, выстрел, перезарядка и снова выстрел. Рядом с большими интервалами х л о п а л мелкашка. Твари, большей частью занятой добычей, не ожидали такой подставы, и нам удалось прикончить пять или шесть собак, прежде чем на нас обратили внимание. Дальше счёт пошёл на секунды. Я в третий раз перезарядил ружьё дробовыми патронами и дуплетом сжахнул по самому большому скоплению зверей, только что загрызших моего кровника. Перебросил ремень вертикалки через голову и тут же выдернул из чехла биту. «Пётр, возьми пистолет!» — крикнула Дарья, протягивая мне оружие рукоятью вперёд. «Я лучше копьём, мне привычней!» «Зоя, твои что слева!» — отдал я приказ мелкой. Осторожно, приняв у напарницы, с н я т о е с предохранителя оружие, тут же начал отстреливать тех тварей, что приближались справа от растерзанного врага. Потратил четыре патрона из шести, но добил трёх псин. Ещё двух пристрелила наша снайперша, и одного подранка заколола Дарья. «Чисто!» — сообщил я по еще армейской привычке и поставил пистолет на предохранитель. Протянул оружие напарнице. «Держи! Сейчас из оазиса полезут людишки Белобрысова, вернее, измененные. Шуганем их, а моего кровника можно...» Договорить да я не успел, потому как взор перекрыло текстовое сообщение. Алые, непривычно большие буквы сообщали следующее. Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты помог группе других заключенных, попавших в ловушку. Получена награда. Плюс 50 к текущей карме. Текущая карма. Положительное. Значение. Плюс 200. Заключенный номер. 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты достиг первого предела значения кармы и будешь перенесен в красную зону чистилища через... 1 минуту 59 секунд. 1 минуту 58 секунд. 1 минуту 57 секунд. «Чёрт!» — выругался я. «Дарья Зоя вас тоже в красную зону перекидывает?» «Нет!» — в один голос ответили спутницы. «Разворачивайтесь и уходите прочь от этого оазиса. Меня сейчас насильно перенесёт в другое место. Убивайте тварей, помогайте другим заключённым. Набирайте карму до двух сотен и не вздумайте покинуть группу со мной. Останетесь, я вас легко найду в красной зоне». «Да, возьмите ружьё и патроны!» Я протянул ружьё Дарья, продолжавшей держать в руках пистолет. бери говорю оно вам понадобится успел сбросить в е с ь м е ш о к и достать из него все патроны положил боеприпасы на з е м л ю и на всякий случай сделал от них шаг назад на таймере отсчитывались последние секунды ч ё р т ну почему так только н а ш ё л белобрысового урода только начал воплощать свой план в жизнь и меня закидывает туда куда кровнику попасть вообще не светит с его неудержимой жаждой издеваться над людьми я вас буду ж д а т ь с л е д н е г что успел произнести прежде чем провалиться в ничто и нигде. Отступление второе. «Пошли отсюда, пока нас не заметили эти уроды!» Дарья только что убрала коробку с патронами и пистолет в свой рюкзак. Привычно разместила копье в креплениях на спине, затем подхватила ружье и перекинула его ремень через голову, оставив оружие перед собой. «Тяжелая зараза, килограмма четыре весит». Уходили молча, обе погруженные в свои мысли. Бывшая преподаватель художественной школы размышляла о том, как ей достичь двухсотен значения в карме. Ей требовалось еще пятьдесят, а спутницы, скорее всего, намного больше. «Дарья, как думаешь, мы сможем выжить в чистилище без командира?» Наконец нарушила молчание мелкое. «У нас есть огнестрельное оружие, цель и желание ее достичь. Мы справимся».